Специальный курс дрессировки Помимо общего курса дрессировки, который является обязательным для служебных и спортивно-служебных пород собак, существует еще и специальный курс дрессировки. Это как бы следующий, высший этап обучения животных. Он включает дрессировку собак для защитно-караульной, розыскной рудорозыскной и газоразведывательной караульной ездовой служб и для оказания помощи слепым. Готовят их и для поиска наркотиков. Всему этому собак обучают в питомниках и специальных школах. Занятия по курсу защитно-караульной службы ЗКС проводятся по программе, утвержденной ЦК ДОСААФ. Защитно-караульная служба предполагает охрану вещей, защиту владельца, задержание, конвоирование и охрану задержанного, обыск местности и выборку вещей. Наиболее пригодными собаками для занятий по курсу защитно-караульной службы являются немецкие и южнорусские овчарки, колли, ротвейлеры, эрдельтерьеры, доберманы, ризеншнауцеры. То есть собаки физически крепкие, сильные, рослые, с хорошим чутьем, слухом и зрением. Занятия проводятся только под руководством инструктора. В конце курса сдаются экзамены и выдается диплом первой, второй или третьей степени с соответствующим жетоном.